Глава десятая. Кормилица ночь. Рут Годы среди болот. Посмеетесь, коли я скажу, что и в городе бывает одиноком. Каждый божий денек встречаешь сотни лиц, и ведь попадаются среди них те, что вполне симпатичны. Порой настолько, что захочется свести дружбу. Да только этому не бывать, коли ты вор. Отмычки, вымазанная углем шерсть, тихая поступь, слова, симпатии, собственное лицо — все часть твоего арсенала. Походи на всех и ни на кого в точности, носи чужую одежду, заучи разные повадки, позабудь свои, кроме тех, что сгодятся по ночам, конечно. Пьешь, чтобы послушать, как другие веселятся, о чем болтают, глядишь на чужую дружбу, чужую страсть — Смотришь, как доверие рождает ошибки, большие откровения, оброненные за столом, ложные клятвы, опасные слухи. Видишь, как слова становятся ядом, держишь губы плотно сомкнутыми, и смеешься над дурными шутками, лишь бы не болтать самому. В те годы я тосковал лишь по матери и не страшился одиночества. Оно уже плескалось на дне кружки, шло след вслед, куталось в моей одежды. О, я считал его избавлением. В отношении коржа так оно и было. Мы сидели в малой корчме у затонувшего моста, и я снова терял деньги. У горшечника новое местечко тут, рядом с плавильней. Корж послал мне хитрый взгляд и весьма неплохо управлялся левой. Когда дело касалось дармовой выпивки, и хромой пробежит милю, я шумно выдохнул и покачал головой. Пока мы живы, не видать ему счастья. «Жалеешь?» Корж поднял брови и отщипнул большой ломоть моего хлеба. Впрочем, чтобы корж не жевал, то добывалось моим трудом. «Странный ты! Будто у нас выбор есть!» За нашей спиной шумели ремесленники. Ежели наведаться к ним в гости, умыкнешь славную добычу, ясное дело. Горшечники, разъезжие певцы, ювелиры, зеленщики, охотники. Вот мой главный прибыток. Я носил чужие лица... Прятал слова и держал свой голод в узде. Слишком большой кусок, торговцы, оружейник графа, смотритель города. Подавишься, коли попробуешь, а слишком мелкий не прокормит три голодных рта. Матушку коржай меня. Мы выжили его из села. Я взболтал то, что осталось в кружке. Теперь оберем в городе? Ты оберешь. «Коли меня спросите, я уже тогда подумывал, не притопить ли Коржа в лесу. Прошло полтора годка с тех пор, как отняли у него руку. Никто не подумает на нас с матушкой, если одним вором на болотах станет меньше. Но я тянул эту лямку, точно упертый вол, упертый и безмозглый. «Не жалей, всегда так было!» Коржа тряхнул ворот от крошек, совершенно не всекая, что лишь на моей жалости держалась его жизнь». «Сильные бьют слабых, головки обирают всех!» «Верно я говорю?» «А смекалистые не знают жалости и не заводят друзей», «стоило бы добавить, но я молчал. Матушка полагала, что в горне я валю лес и добываю железом. Сегодня мне думается, что я старался ради нее. Жалел, глупил, терпел, как херовы святые». «Кабы не ты, братец!» Корж будто почуял, что я не в духе и принялся льстить. «Помер бы!» как пить дать. Жалеть его еще больше сложнее, чем валить лес. Скажи своему братцу из глифа, что скоро будет улов. Я расплатился за ужин и поднялся из-за стола. Корж просиял, жадно облизал губы и сказал напоследок. «Нет, братец у меня лишь один. До самого гроба!» Последнее он почти прокричал. Я уже ступил одной ногой на улицу, «Видать, Корж все надеялся, что я ему и на могилу натаскаю добра. Вор, похороненный в гробу. Вы о таком слыхали? На болотах, где даже честным людям жалели дров на погребальный костер». Я беззвучно посмеялся и отправился выжидать ночь. Вот уж кто точно сошел бы мне за сестрицу. Я знавал ее лучше всех, а она укрывала меня от взгляда, берегла, кормила. Нет, не сестра. Кормилица. Вторая мать». В горне не бывало большой охраны, какую вы встретите в Криге или предместьях. В редкий денек стены города кишели когортой на постой. Длилось это от силы пару недель. Выпивали всю слевянку, оставляли все серебро, портили женщин, вылавливали одного-двух утопленников и отправлялись во свояси. В остальные времена сторожа спали на вышках, за чистоколом вели пригляд через день, по улицам в ночь ходили пьяницы, братаясь с тремя охранниками. Вот я и осмелел. Не бывает слишком большого куска для того, кто кормит большую семью. Дом Иствана, первого законника на всех восточных болотах, изнутри оказался еще шире, чем грезилось снаружи. Я знал про его детей, у кого какая спальня, и как поздно слуги отходят ко сну. Два стражника, бездари из распавшейся когорты, посменно топтали единственный вход». Я зашел в дом законника через вставни, что всегда оставляли приоткрытыми на чердаке. Младшей дочери плохо спалось, в доме стояла сырость. На болотах молились богам, я же воздавал почести лекарям и всем, кто присоветует от влаги оставлять створки открытыми. «Слава любителям сквозняков!» — шепнул я. «Именно тогда-то я и начал говорить больше. Запрети себе открывать рот, и через пару годков тебя не заткнет ничего, кроме верной смерти. В одиночестве вдруг смекаешь, что слушателем может стать кто угодно. Кормилица ночь, луна в облачной перине, выводок крыс». «Хм-хру», <свес> <свес> — <свес> ответили из-за стены. «Доброй ночи», — произнес я одними губами. Я попробовал каждую половицу ногой, скрипит ли, гнется. В ушах стучало сердце. Два голодных рта ждали меня выигола. Я не мог оплошать. Иствона не зря прозвали мотом. Я быстро потяжелел. Речной жемчуг, пуговицы из серебра, несколько монет и мешочек специй. Важно знать меру, держаться в стороне от золота. Пропажи не хватятся в первые дни, а прибытка мне хватит на полный месяц. Обшарив сервант и прибрав серебряный ножик, я вздохнул. «Будь со мной корж, мы бы унесли больше. Но у коржа нет ни правой руки, ни совести, чтобы подзаработать левой. Тут-то я и оплошал. Ветер ударил в створки, и крючок соскочил с петли. Заскрипела кровать». «Ну что еще за нахер?» Промычали из-за стены. «Шлеп-шлеп». и -шлеп. стопы потревожили тишину. Времени у меня было на несколько вдохов, чтобы укрыться. Крупная туша проскочила мимо меня. «Сколько раз папенька говорил, дощечкой да подпирать, а не крючком. Бездари!» Это, по-видимому, явился старший сын Иствана. «Я задержал дыхание, надеясь пересидеть, переждать бурю. Коли меня спросите, ему просто не свезло. У него, видать, тоже было хорошенькое чутье. Постояв у занавески, он откинул ее в сторону». Увидел распахнутую створку, и к моей беде выглянула луна. Грязный след под окном, еще до того, как я обтер ноги, сдал меня с потрохами. Пару мгновений отпрыск пялился на находку и только потом набрал воздуха в грудь. «Вор!» — наверняка собирался он крикнуть, но я уже достал нож. Тогда я еще не знал, как верно бить человека со спины, чтобы тот не поднялся. Я ударил его по затылку изо всех сил. От боли в руке я скрипнул зубами и резко вдохнул. Удар толкнул большую голову и крепкий лоб припечатал к стене. Хотите совета? Бейте насмерть, наверняка. <связывая> Промычал отпрыск, но и не думал падать. Резко повернувшись, он отпихнул меня к гардеробу, и я собрал все половицы, которые скрипели, а потом всем весом промял дверцу плетень. Вор! Грабят! О трех вещах я подумал тогда. Куда подевалась моя удача, как я останусь без руки и до чего везгливый голос бывает у крупных детин? «На помощь!» И поверьте мне, если бы он бросился на утек, я бы выскочил в окно, убрался прочь, залег на дно. Но отпрыску захотелось стать героем. Он широко расставил руки и прыгнул в мою сторону. Я отступил в самую темную часть комнаты. «Бух!» — пошатнулся гардероб. Слепо шарил руками отпрыск, как-то успел ухватить мой рукав. Крупный кулак полетел мне в лицо, и я поднырнул, порвав славную куртку. Почти обнял отпрыска сбоку и развернул его. Ребра хрустнули, локтем из меня выбили дух. Второй удар содрал кожу на скуле и попортил зубы. Ослепнув от боли, я отмахнулся ножом и выронил его от следующего удара. Вспомнил, как это боятся тьмы». Меня протащили, толкнули. Острая боль пронзила спину. Гвоздь пропорол меня от лопатки до хребта. Внизу очнулись. «Сдохни!» — выдохнул отпрыск. Я выхватил второй нож левой, рыча от боли. Располосовал ему, как чудилось, руку и грудь. Хватка на рукаве разжалась. Теперь бедолага визжал. Когда я прозрел, вся комната пестрела брызгами крови. Лезвие соскочило. Я раскроил бедолаге горло у подбородка. Всхрипел он, схватившись за отворот рубахи. «На помощь!» – звали его губы, но изо рта вырывался только глухой хрип. Я ударил его еще раз, испугавшись не меньше, не понимая, как долго придется ждать, пока человек истечет кровью. Придвинул гардероб к двери крайне вовремя. По лестнице поднималась охрана. «Коли меня спросите, никогда не идите искать вора в своем доме. Полагаю, это спасет жизнь другую, если уж не сойдется мое искупление». Слабая хватка отпрыска потянула меня за портки, но я выпутался и скорее выпал, чем выпрыгнул в окно. В этот миг рухнул гардероб. На улице распахивали ставни. «Чего там? Дайте поспать, стервецы! Стража! Стража!» Факелы разрезали тьму, мою кормилицу ночь. Я бежал в порванной куртке, задыхаясь, брецал пуговицами, монетами, столовыми приборами. Лаяли псы, ледяной воздух резал кожу. Я не помнил, как оказался у развилки в двух часах пути от Горна. Только как ныла рана у лопатки и бежала теплая кровь до самой задницы, а ребра ломило при каждом вдохе. От хорошего урока всегда остаются шрамы. В тот день я просек... Ночь не спрячет меня от любой беды, и даже самый лучший дар легко похерить, ежели вместо головы у тебя гузла. Так или иначе, петля вместо колоды дрянная сделка. Мне пришлось вернуться в село, матушке снова исхудать, а коржу поумерить пыл. Может, оно и к лучшему. Впереди нас ждало хорошее время. Жаль, что на болотах все хорошее кончается паршиво. Треск поленья в жаровне, волны мягкого жара, густой аромат похлебки, которая вот-вот подойдет. Моменты, ради которых стоило жить. Я лежал на скамье, умягченной шерстяным одеялом, которое украл для матери. Лежал возле ее колени, и теплая ладонь приглаживала волосы. Не было ни ночи, ни тревоги, ни грядущей зимы. «К нам заходила Лия, дочь плотника. Хорошенькая», — зачем-то уточнила мама. Заходила уже пятый раз. <ти> я лежал рядом, делая вид, что страшно устал и боялся пошевелиться. Пальцы придавливали грязные волосы, заправляли за ухо. От щекотки я морщился и улыбался. Ты совсем вырос? Продолжила мама. «М -м -м». Она помолчала, и я догадался, лежа с закрытыми глазами, что матушка смотрит в окно. Ждет. Всегда ждет. «Как думаешь, ли я хорошенькая девушка?» «Делать вид, словно тебе восемь, и ты ничего не смыслишь, всегда было легко. Но когда уж давно начал бриться, кого этим обманешь?» «Рут, есть ли девушка, которая тебе нравится?» «Нам никто больше не нужен», — говорил я. Она грустно улыбалась и смотрела в окно. Туда, где обычно появлялись когорты, смотрители с глифа, сборщики и прочая мразь вроде моего отца. И говорила... «Придет время, и ты обязательно найдешь хороших друзей, новую семью». «У меня есть семья», — осторожно говорил я. В ее глазах читалось «одной мало». Я молчал в ответ. «Семьи с тобой более чем достаточно». Времени оставалось все меньше. По селу давно ходили слухи. Плут корж требовал все больше и больше. Выигало уж год, как мне не подавали руки». Охотники сторожили селки, скупщик из глифа все реже останавливался у нас, а зерно поднималось в цене. Когорта устья бодалась со смирными, и я оба раза пропускал созыв. После двух десятков перебитых дворняк я перестал их считать. Дружба с псами, дружба с людьми. Ничего дельного из нее не выходит, вы знаете. По осени заявился скупщик из глифа. Сказал, что теперь стал большим человеком. и как выяснилось. Пойми-ка разницу между первым и вторым. Всем нужны друзья, — повторил он слова моей матушки, — особенно в такие-то времена. И угостил меня последней кружкой сливянки. Я понял, что потерял все. Больше не будет скамьи с шерстяным одеялом и теплые руки на моей щеке. В меня ждет лишь колода с топором или голодная смерть. «В такие-то времена», — повременив, добавил скупщик, Стоит держаться с людьми поведнее. Я пил и понимал, что речь не обо мне. Например, он склонился над столом, и я никогда еще так внимательно никого не слушал. Есть у меня один умелец. Через два дня я собрал вещи и выдохнул последние пары хмеля. На болотах не бывает близких дорог, тем более, когда идешь на своих двоих. Матушка не замечала, как я собирался. К тому дню отец не навещал нас больше трех лет. Я надеялся, что он мертв. Надеялся, что теперь нас только двое, и боялся, что матушка не заметит, как я уйду. Она встала в проеме двери, печальная, вечно потерянная, одинокая и хрупкая. Я не смог ей солгать, что ухожу ненадолго. Вес моих вещей тянул плечи к земле, и меньше всего на свете мне хотелось ей лгать». Возможно, то был первый раз, когда она смотрела на меня достаточно долго, не вспоминая про проклятое окно. Старик Одрик поможет тебе с хозяйством. Я заплатил ему на сезон вперед. Я надеялся, что мама не захочет меня отпускать. Боялся, что не отпустит. Я вернусь, даже если меня никогда не будут так ждать, сидя у окна. Матушка едва улыбнулась и протянула мне трепицу со свежим хлебом, чтобы сохранить его тепло в дороге. Я поджал губы и принял дар. Ты так похож на своего отца, сказала она и будто побоялась прикоснуться, так и стояла в проеме. Нет, я гораздо лучше, потому что я действительно вернусь. Я с силой подвинул ее в сторону, надеялся, что останусь. Боялся остаться. Быстрым шагом, убираясь прочь, я все-таки обернулся и, споткнувшись об корягу, крикнул. «И буду возвращаться каждый сезон! Чаще, если ты скажешь!» «Возможно, так часто, что мне все-таки отхватят руку по локоть. «Представьте себе забытое всякими богами местечко! Насколько забытое!» Там должна быть машкара, пиявки, гниль, запах разложившихся трав и никакого ветра, чтобы облегчить вашу участь. Под ноги вам обязательно бросятся корни, за каждой кочкой всхлипнет трясина или зловонная лужа. Половина ягод и трав, что вы посчитаете пригодными в завтрак, непременно убьют вас». «Перед смертью вы узнаете, как много дерьма носит каждый в своих потрохах и будете молить о погибели, лежа в обгаженных портках под колючим кустом. А солнце никогда не пробьется сквозь низкие тучи, чистящий туман, похожий на смог, и изувеченные узловатые ветви. Добавьте туда запах малой когорты, не видавшей и ведра чистой воды, их пожитки, тусклые костёры подмоченной палатки с шалашами». «И вот перед вами во всей красе предстанет стоянка коряги. Вора, отряд столь мал, что ни один смотритель или законник не направит за ними охрану. Коряги, чей отряд столь ничтожен, что устроить стоянку ни в одной деревне им все еще не по карману. Отбросы и висельники, все до единого. Мои наниматели, если мне повезет». «Пришел!» Без особого интереса крикнул молодой паренек с кислой рожей, сидевший в дозоре. «У костра я приметил семерых, трое с рябыми лицами, остальных посекло клинками. Грязные ногти на обожженных и стертых трудом руках, Перештопанная одежда и плащи, явно запачканные не только болотом. Воры, как обещал меня в глифе, лжец куда хуже, чем я». «Ты стал быть ронд! Низкорослый молодчик с копьем поднялся с пня. Я кивнул и подошел ближе, держа руки на виду. Потому как держался сокбенный верзила у котла, и как остальные косились на него, я понял, с кем иметь дело. «Кто из вас корягом?» Я остановился на расстоянии в два копья и уставился на Рибова. Тот дернул плечами, отставил половник в сторону и распрямился. «Говорят я». У костра посмеялись. Мне пришлось поднять подбородок выше, чтобы на равных встретить взгляд. «Коли меня спросите, такую рожу мало где встретишь». Глубокие рытвины, подпаленная с левой стороны бровь, которая уж ясно никогда не отрастет обратно, дополняли эту рожу пугающе крепкие плечи, из которых росли не менее внушительные ручищи. До того, как попасть на болото, коряга явно таскал камни на рудниках и разбивал их голыми руками. Что говорить такому человеку меняла из глифа, не подсказал. «Это кисляк», — вдруг сказал коряга, посмотрев на юнца с понурой мордой. «А это бурый», — заросший дети с топором. «Подойди к костру, Ронд, покажись нам». У огня было едва теплее. Я развязал заштопанный плащ и потянул рубаху со спины через голову. Высвободился в два счета. Холодный влажный воздух защекотал подмышки и ребра. «Проверь-ка, живчик!» — сказал коряга, и жилистый молодчик с рассеченным ухом принялся ощупывать ком вещей. Я потянулся к завязкам на подках. «Это девкам оставь, нам ни к чему!» Я не успел опустить руки и что-либо развязать. Коряга вцепился в запястье лево и поднес почти вплотную к лицу. Повертел мои ладони, как рыбу на прилавке, и пальцами подметил оба шрама. глубокие из детства, когда я распорол запястье об острый камень, и тот, что оставило мне третья ночь в ремесле. Хм... Вот и все, что он сказал. Коряга обошел меня кругом, присматриваясь. В целом, вся кодла разглядывала меня, как селяне дойную корову. В какой-то степени именно так и обстояли дела. «Больно тащой!» Пискнул живчик. Судя по ломкому голосу, мнения у него никогда не спрашивали. Палец коряги ткнулся мне в спину, чуть выше лопатки. Отметил порез. Я кожей чувствовал грязь, оставленную этим касанием. М -м -м. Обезображенное лицо вновь появилось передо мной. Умелец, на место которого ты метишь. Коряга приподнял то, что осталось от двух бровей. «Всегда говорил, что шрамы покажут плохого вора». Корягом мотнул головой, и молодчик бросил ком с вещами мне в руки. Я поймал их, уже раздумывая о том, успею ли приткнуться к другой когорте, справлюсь ли с обозом в селе и где достану серебро для матушки, о том, переживу ли эту зиму. Рубаху с плащом я натягивал уже без спешки. Торопиться, как видно, мне было некуда. Взгляд коряги мог бы проделывать дырки в людях не хуже топора. «А я теперь думаю, что будь у него парочка шрамов, того гляди, он бы и сидел сейчас тут, среди нас!» Кисляк приложил ладони к груди и проблеял какую-то молитву. Поднялась большая тень справа. Я удержался на месте, не оборачиваясь. Бояться стоило раньше. Скрипучий голос, явно от долгого сна, послышался совсем рядом. «Человек со шрамами чует свою силу. Вор из него никчемный. Как выпадет случай, оставит следы». Все замолчали. Тень за моей спиной оказалась тем заросшим детиной, бурым. Такому зверю лучше имени не придумаешь. Коряга встал напротив него, но не сказал ни слова. В такой тишине я слышал, как колотилось сердце под ребрами. Плохие лжецы живут еще меньше, чем хорошие, а Бурый не собирался меня выгораживать. Я набрал воздуха в живот и передернул плечами. Меня ловили дважды. Выголы и горни. Велика печаль признавать, что облажался. Вы не будете спорить, что на болотах куда опаснее оказаться безупречным. Коряга быстро посмотрел на мои ладони, точно перепроверил обе на месте. и И я сильно наследил. Его обезображенное лицо смягчилось, оказавшись в тени. Бурый выругался, достал трубку и начал засовывать туда сырой табак. «Пойдем со мной, Ронд. Со странной грустью сказал Коряга. Впрочем, может ли быть веселым человек в его положении? Я и сам не образчик веселья, коли вы помните. Мы отошли на две сотни шагов от лагеря. В спину дышали двое. Живчик, который хорошо держал топор, и юнец с дозора. Мы шли, и становилось холоднее. Возможно, коряги не нужны новые люди, тем более воры. Любая матушка точно скажет, с топорами, дубинами и всем таким прочим я был несказанно плох. Возможно, коряга расстроен тем, что с меня не снять ничего дорогого, и ведут меня так далеко, чтобы не пришлось закапывать. Я невольно обернулся. Огонек лагеря исчез за ветвями. — Говорили, ты и впрямь хороший вор! — хмыкнул в спину молодчик, поймав мой взгляд. Я дернул плечами. — Зависит от того, с кем имеешь дело. Чем дальше от лагеря, тем больше слов просилось наружу. Коли спросить старейшину в глифе, я ублюдочный вор и гнойник на заднице. Коли еще и болтливый. Злая привычка, глядеть себе под ноги и сутулить спину. Надо держаться так, чтобы и ясновидящий не пронюхал, как сильно я нуждаюсь и в самой нищей когорте, и как сильно не готов помирать. Впрочем, важно ли, как держишься, когда твою голову вот-вот разобьют топором? Коряга остановился». На самом сухом отрезке земли стояли три камня. Достаточно большие, чтобы их разглядеть издали. Достаточно тяжелые, чтобы не ставить их в ряд без цели. На камне слева высекли что-то похожее на ящерицу, куницу или странную жабу. «Это кулик», — пояснил коряга, указав сжатым кулаком на первый камень. «Я почесал затылок. Значит, птица». «Ты пришел ему на замену». Коряга начал прямо, не изображая ложного радушия. Я кивнул. Мы долго стояли. Молодчик отмахивался от машкары, юнец раздавил жирного комара, но оба молчали. Казалось, что коряга советуется с мертвыми. Его неподвижный взгляд зацепился за камни, а губы беспорядочно шевелились. Может, то была молитва. Я так и не узнал всех богов топий. Может, другой местный обычай. Может, меня отпевали. Признаться, через минуту я подумывал не бежать, а драться. Комарье порывалось вытянуть из меня всю кровь и последнее обладание. Коряга почесал жидкую бороду, росшую островками на увечном лице. «Не заставляй меня таскать большие камни!» – прохрипел он. Большая рука в рытвинах опустилась на мое плечо. Драки не случилось. Я нашел вторую семью. Через два месяца я поверил, что так будет. Всегда. В лагере изредка появлялись новые лица. В основном мелькали старые, те, что сбывали поживу в городе, слушали, пополняли припасы. Я не помнил всех. Гроздь в подмастерьях у кознеца ходил. Коряга указал на сгорбленного мужчину лет за тридцать. Из его бороды могли бы сплести невод. Тот неуверенно кивнул. «Когда чего надо, все починит или сломает», — поковырялся в зубе живчик. Я покосился украдкой. Груздь сидел, увлеченный собой до забытья, ковырял ногтем многоти и что-то себе бормотал. «Кабы в тот день не прилетело ему камнем в затылок, глядишь, вышел бы толк», — добавил коряга чуть тише. «Припоминаете, что я оказался коржу странным? Это от того, что он не встречал груздя». Буры охоте научен. Славный ловец!» — продолжил коряга, и его перебили. «Лучше всего ловлю двуногий скот!» на бурый блеснул глазами. Я изобразил кое-какое уважение, хоть никому его не испытывал. «Кисляк у нас ездит в город. Он с кобылами хорош!» Коряга почесал островки бороды. Там пряталась улыбка. Юнец взорделся. «Но-но, это чего это?» «Я сказал, с кобылами, а не с овцой». У костра прыснули, коряга продолжил невозмутимо. «Великовата камышовка для твоего стручка!» Единственная лошадька гортой щипала ивовый мох. Кисляк вспыхнул, вскочил с бревна. «Но!» ну! Крикнул он, подняв кулак, постоял под гогот, а потом ушел, тихонько бросив. Херовые любители Стручков. Бурый так гоготал, что прослезился и рассыпал табак. А ты, рот, сказал вдруг коряга, не боишься ходить в гости. Меня угостили всеобщим вниманием, только живчик все еще показывал полусогнутый мизинец кисляку, беззвучно смеясь. «Зависит от того, чей дом», — осторожно ответил я. «Столь большое внимание, уж, поверьте, хорошего не обещает». «Смотрителя, к примеру». Коряга встал и отряхнул ладони после бревна. Сдёжешь? Когорта пялилась на меня с опаской. Ясное дело, коряга и помыслить не мог, что первого смотрителя я обобрал в свои восемь. «Расплюнуть», — признался я. Бурый фыркнул, выпустив кольцо дыма. «Но есть одно условие. Я пойду один». Теперь я оказался странным не только коржу. Дело близилось к ночи. Я умел ломать хлеба, еще раз почистил ножи и добавил стежки сапогам у мыска. «Не передумал», — наседал коряга. «Коли меня спросите от друзей, проку не больше, чем от вшив паху». Напротив, в случае с чего не по плану, приятели первыми утянут на дно, дрыгнуться не успеешь. Бывали у меня друзья. Я покачал головой. «Вишь?» — пожал плечами кисляк. «Один пойдет!» «Токма, давай, не как бывало!» Коряга явно собрался потрепать меня по спине, но передумал. «Нам ключа хватит! Ты живым вернись, и другие пусть живут!» Я добавил второй нож к поясу. — Коли засекут, тебе лучше первое или второе? — Можно и иначе, — брякнул Живчик. — В твоих мечтах. И поверьте, все это могло бы тянуться и тянуться. Грусть ковырял бы свой почерневший ноготь, кисляк бы блестел глазами, ожидая от меня неведомо чего, а коряга бы не замолкал. Но солнце уже прикрылось лесом, и я отправился его провожать. — Ты-то Бросил коряга мне вслед. «Щепку хоть возьми! Дороги темные!» Черная схоженная земля змеилась вдоль блестящих кругов из стоялой воды. Я наступил на кочку и крикнул, обернувшись. «Всю жизнь топтал болото!» Затем коснулся сапогом воды. Удивленные рожи мерцали в бликах костра, полуслепые. Я сказал громче. «Я с закрытыми глазами вас найду!» И ушел. Возле дома смотрителя не поставили чистокол. На болотах и не нужен забор, коли кругом воды по горло, а из трясины не выберешься, стоит ступить не туда. В стенах спали беспробудным сном. Ни огонька за ставнями, ни скрипа половиц, только степенный храп. Одна извилистая и худая тропа вела к крыльцу дома. Вторая огибала островок надежной суши и упиралась в зад покосившегося сучковатого сарая. Возле входа поставили будку. Я и не думал стучаться или вытирать ноги перед визитом. «Коли меня спросите, лучшая дверь — это окном». Дворняга не шилохнулась. Я ступал медленно, держался так далеко, как мог, а запах тела перебил сорной травой. Все ставни на болотах делали из рук вон плохо. Десятилетний мальчонка научится их открывать за неполный сезон». Я же поддевал засовые крючки с той быстротой, с какой мужчина задирает юбки сельским девкам. И здесь не оплошал. Даже петли сработали легко, без скрипа. От окна до прихожей умещалось равнёхонько двадцать шагов. У двери висела ключница. Из спальни слышался храп. На полу пестрели подсохшие следы. Я провел ладонью по груди. Плоская шкатулка размером чуть больше ключа держалась на месте. Вытащив внутренний короб, я достал воск и отправил за щеку. <сосква> <сосква> Пели ноздри за большой дверью, песня, которую исполняли при каждом моем визите. Дальний зуб уже начал крошиться. Я поморщился, вытянул слюну из мякиша, сплюнул под ноги и растер след подошвой. Влажный и теплый воск лег в ладонь, оттуда в короб, Распределив его большим пальцем вдоль поверхности, я с силой вдавил ключ. На улице что-то шелохнулось. Молочный блеск луны помазал ставни. Я замер. Заскрипела кровать, и грузное тело заворочилось в простынях. Шорох и скрип я слышал через две стены. Пальцы почти свело от боли. Я постоял еще, дал воску отдохнуть, хорошо запомнить форму. Единственный уцелевший ноготь на мизинце левой сковырнул ключ у основания петли. Плохая форма. Всего три ступени. Вниз, два раза вниз и три наверх. Такой ключ легко запомнить, не мучаясь с воском и глиной. Смотритель просто умолял его обокрасть. Я оттер ключ от приставших крупиц и повесил на место. Воткнул лезвие в щель приставнях, накинул на него крюк замка, зацепил доску и потянул на себя. Лезвие проскочило вниз, и окно уже не раскрывалось обратно. На кровати в другой части дома все так же храпел и ворочался то ли сторож, то ли родственник смотрителя. Я вернулся без спешки, в сухих сапогах. Коряга не ложился. Он ждал, слепо уставившись во мрак. Еще тлели угли. Крохотные глаза у самой земли, точно сама тень прозрела и поджидала на пару с ним. Глядела на меня тяжелым, немигающим взглядом. Я вступил в полосу тусклого света. Коряга дернулся, выдохнул и потер бровь кулаком. «Быстро ты! Сорвалось!» Меня уже видели, и потому я покачал головой. Коряга довольно хмыкнул. колёчь при тебе!» «Кое-что получше!» Я положил коробок по соседству с гузлом коряги. Улыбка тут же обнажила потемневшие зубы. «Хм...» Протянул он и отставил коробок дальше, будто костер все еще горел и мог расплавить воск. Побарабанил пальцами по коленям, прищурился. Даже шума не поднял. Спят, как младенцы. А что, псина их? Я дернул плечами. Вся в хозяев. Хм, хорошо ходишь, чисто. Клянусь всякой матушкой, я стал привыкать к этой безобразной ребой улыбке. Дело шло к новой зиме. Я поднялся позже всех. В лагере должны были запрячь Камышовку и заменить, наконец, колесо в телеге Живчика, а его самого отправить к скупщику. Но Живчик сидел, болтая ногой. Камышовка общипывала пригорок, а новенькое колесо подпирало сундук. У костра стояла гнетущая тишина. В такой тиши последний болтун призадумается, открывать ли ему рот. А я в те времена, как вы помните, при людях больше делал, чем болтал. Своего не упустил. Выгреб себе в плошку то, что осталось от похлебки. В плошке темнело остывшая разбухшая листва с кореньями и парочкой явно червивых грибов. Мое лицо уж никак не отличалось от лиц, сидевших за костром. И дело было не только в жратве. Коряга поднялся, хрустнул кулаками... А затем ударил ногой по пустому котлу так, что тот два раза подскочил, кувыркаясь на тропе, и успокоился только у ног Буровым. Живчик икнул. «Опять увели!» — в сердцах сказал коряга. Я из привычки подул на ложку. Стылая похлебка не стала холодней. Сочьи дети!» Бурый осторожно поднялся, отряхнул котелок, пригладил пальцами новую вмятину у края. «Уже пятый раз!» — сказал он и вернул посуду на место. Коряга быстро вспыхивал и столь же быстро остывал. Он достал копченую ножку цесарки, поднял ее к рту и окинул всех взглядом. Последнее. Никто бы не посмел возражать. Потемневшие зубы коряги впились в мясо, и лагерь снова ненадолго притих. Похлебка закончилась и у меня. Закономерность какая какая-то!» Добавил кисляк, и лицо у него было подстать. «Не люблю такие закономерности. Это словцо никто и не понял. Кисляка не замечали. «Кто-то сдаёт, верно чую!» Повёл носом бурый. «Тут уж вы меня не оспорите!» Я покосился на кобылу. К вечеру кисляк должен был вернуться из села с полной телегой припасов. Давненько мы не голодали. Бурый достал кисет, постучал пальцами по дну мешочка и протяжно выдохнул. Выдох его превратился в тяжелый стон, а стон перешел в рычание. Последние крупицы табака не уместились бы и на мизинце. «И я даже знаю, кому мы в пятый раз уступаем!» Бурый осторожно протер трубку рукавом. Казалось, что еще немного, и его пальцы сломают тонкую перемычку у чаши. В тот день корягу раздражало абсолютно все. «Ты, дурья башка, хочешь бодаться с Велидагой? Я занялся чисткой ножа. На клинке отражалось, как работали челюсти коряги. Бурый распрямил плечи. «Ежели и так, что с того?» Коряга перестал жевать. Послышались смешки, тихие, похожие на хрип. «Не первый год ходишь, должен знать». Ножка похрустывала, и пальцы коряги ловко вертели ее урта. Не слыхал, чтоб я был ему что-то должен. Живчик уставился на Бурова, словно тот свихнулся. Голос Коряги звучал на удивление спокойно и гладко. Говорят, подвели дагой ходит троица служек нижнего бога. Которого, насупился Бурый. мне почем знать? Вдруг рявкнул Коряга, выпучив глаза. Между спорщиками возник Живчик. «Один у него и приходит к ночи. Живым не уйдешь. Другой в бою точно боров». Перебел в один замах всего лютого, равнёхонько на две половины, от задницы до башки. «Сам видал», — сказал Бурый, но на бревне поёрзал. «Тело нашли. Никому б не пожелал такой участи, братцы». Бурый всплеснул руками. «Так могли сначала пырнуть, а уж потом...» «А один у него все разговоры слышит и докладывает». Сдавленно прошипел Живчик. «Так что лишнее наболтаем, сами на себя пеняйте!» Добавил громче. «Мне, Велидага не враг!» «Но и не друг!» Тихо заметил коряга и снова принялся оживать. Я молча начищал клинок. Мясо на кости истончилось. Темные зубы коряги общипывали сухожилия. «Говорят, у Веледаги свои люди в каждой когорте!» Голос Живчика дрогнул. И никак их не отличишь, пока жареным не запахнет!» Бурый хрюкнул. «И каждый из тени уходит рука об руку!» На истерзанных, покрытых шрамами и оспинами лицах угадывался страх. Еще не полный животный ужас. Я покачал головой и провел трепицы по клинку, стараясь не надавить слишком сильно. Заговорил коряга. «С тенью или нет, сами судите!» Семь раз его прижимали на болотах. «Верная смерть!» «Я знавал Брокко. Дюжий был воин, не чита никому из нас. Последний, кто решил с велидагой тягаться. Два года он его высиживал, собирал силы и дождался. Стоянка у Велидаги была под шемхом. Оттуда по весне не сбежать, а оборону вести негде». Там его и окружили. Пришлось два к одному. Всякогорта спящего явилась на подмогу. Три сотника. «Верная смерть», — выпучил глаза живчик. Коряга долго разжевывал последний хрящ цесарки, морщись от боли, а когда проглотил, заговорил, едва слышно. Там их и оставили, в серых топях. До сих пор из деревень нет-нет, да и привезут на продажу круглый щит с пастью медведя. «Год уж прошел». Бура осторожно возразил. «Отчего Велидага сам не подобрал? Хорошие деньжата!» Коряга нехорошо ухмыльнулся, скинул кость себе за спину и посмотрел Бурому в глаза. «Для чего тебе хлам, Бурый, когда на твоей стороне все чудеса Иритании? Точильный камень соскочил со стрия, попортил лезвие. Я сплюнул в траву. «Нет давно никаких чудес». Голос прозвучал сипло, но все обернулись. «Я как считаю, коли мы тут все сидим вдали от домов, в холоде, со сраными комарами и гадами, жрем, чего попало, семью не видим, какие уж тут чудеса!» Живчик прыснул и тут же вытер нос, оставив кляксу слизи на рукаве. Бурый взял уголек и разжег трубку. Серый холодный дым окутал его в два счета. Он смотрел на меня так долго и вдумчиво, что сделалось не по себе. На мое плечо опустилась рука коряги, тяжелая, мясистая, с потемневшими ногтями. Никто не говорил, что чудеса будут на нашей стороне.